Глава 48 восьмая. Письмо. Глаза у Августа закрыты, но он не спит. Он все время видит ее перед собой. Каждый день, каждый час, ежеминутно. Вот она стоит посреди комнаты, прижимая ладонь к щеке. А ее мать выглядывает из-за плеча. Обе ни на миг не упускают его из виду. Ни в кровати, ни в гальюне, нигде. Лишь наверху, на галерее, ветру удается выдуть их у него из головы. Вот Август и торчит там целыми днями. «Как ты мог?» — читается в их взоре. «Как ты мог?» В дверь стучат. Опять эта соседка со своей кашей. «Ну ее, кашу!» Ему кусок в горло не лезет. «Ничего не нужно!» — хрипло кричит он. В другой раз. «Мистер Ваттерман!» — не сдается женщина. Вот же визгливый у нее голос. У меня для вас кое-что есть. Возьмите, пожалуйста. Что это может быть? Десерт поди или лакомство какое. Ради этого он с кресла подниматься не собирается. Ничего не нужно, кричит он снова. Что ж она никак не оставит его в покое? Сегодня ваша дочь приходила. Что? Лампёшка? У него ёкает сердце. Не может быть. Лампёшка сидит где-то в заперти. Выйти на волю не может. А если бы и... «У меня нет дочери!» — ревет он. «Женщина, не заставляй меня думать обо всем этом! Никаких «а вдруг» и «может быть» от этого только хуже!» «Как же нет! Лампешка, так ведь ее зовут!» «Это вам! Возьмите, пожалуйста!» «И суп заодно!» Сквозь дверное окно просовывается что-то белое, и, кружась, опускается на пол. Похоже на лист бумаги. Август хромая подходит к двери. «А вот и суп!» «Осторожно, капает!» Он наклоняется, и ему на шею падают теплые капли. Август едва замечает их. Женщина еще что-то говорит, ждет ответа, потом уходит. Он не отрывает взгляда от листка бумаги в руке. Буквы. Большие, кривые, угловатые. На миг он позволяет себе поверить, что записка действительно от нее, что лампешка пришла сюда черт знает откуда, специально, чтобы просунуть ему этот листок под дверь» что она, стала быть, еще иногда думает о нем, что она не плюет на его имя. Он комкает бумагу. Это невозможно, такого не бывает. Лампешка не могла это написать. Его дочь не умеет ни читать, ни писать. Так и не научилась, как, впрочем, и он. Август швыряет комок в очаг и медленно ковыляет по ступенькам наверх, навстречу ветру.